Затем наступила пауза. Большая пауза, потому как напряглась где-то в районе моего плеча нога в шолы, я поняла, что, вероятно, сейчас опять кого-то убьют. К счастью, я ничего не видела и не могла отреагировать на это соответствующим образом, то есть очередным диким воплем. Потом я услышала короткий стук, словно градинка ударилась о дверь машины. Нога в шел и больно впилась мне куда-то в район подмышки, из чего я сделала вывод, что он, я так и не вспомнила, где видела его раньше, почему-то сместился вправо. Что-то щелкнуло... Зад машины осел, хлопнула крышка багажника. «Вперед!» — коротко приказал Ржесмитский. И водитель, повозившись на переднем сидении, дал газ. Мы ехали минут двадцать. Потом я почувствовала, как машина куда-то свернула, стала подпрыгивать на ухабах и, наконец, остановилась. Еще через минуту в шоло сдернул с меня плед и протянул руку. «Хотите подышать воздухом, пани?» Массируя онемевшие ноги и руки, я выкарабкалась на сиденье и вышла из машины. Со всех сторон густела белесая тьма, и только по запахам можно было догадаться, что вокруг густой лес. Сзади подошел в шола и заботливо накинул мне на плечи теплый плед, с которым я уже успела сородниться. «Закутайтесь поплотнее, пани, здесь холодно». «Где мы?» «Название вам все равно ничего не скажет», — сказал материализовавшийся из темноты Пржесмицкой. «Да это и не важно». «Нам предстоит добираться до места еще несколько часов. Зачем же мы забрались в эту глушь?» «Вы нам не доверяете?» — спросил Прожесмицкий, прикуривая сигарету. «Я вас не знаю. Вы не ответили на мой вопрос. А вы на мой. Вы знаете, с вами приятно общаться, пани». Он глубоко затянулся, И вспыхнувший огонек осветил на секунду его узкое лицо. Впрочем, общение наше, увы, будет недолгим. Почему, увы? Вы приятная женщина, а вы всегда выбираете для комплиментов такие глухие места. Это смотря по обстоятельствам. Хотите курить? Как ни странно, не хочу. Так зачем мы здесь? Пан Прожесмицкий, пусть немного остынет мотор. А яму, очевидно, ваш напарник копает, чтобы разжечь туристский костер на природе? — Вы хорошо ориентируетесь в темноте, — усмехнулся майор. — Просто я не дура, пан Прожесмицкий. А раз так, пани, то и без моих комментарий. Вы все понимаете? Я бы хотела услышать ответ на свой вопрос. Мы заехали сюда, чтобы избавиться от двух свидетелей. Охранника порта и, и таможенника. Вы их убили? У вас нет ко мне других вопросов? Я спрашиваю, вы их убили? Да. Это было так необходимо. Вы показались мне не только красивой, но и умной женщиной, пани. Я что, задала глупый вопрос? Нет, пани, не глупый, непрофессиональный. профессиональный. Вам известно, что я не имею никакого отношения к милой пани? Прожесмитский приблизил ко мне лицо, и я вдруг догадалась, что этот странный человек — Пережил за сегодняшний день куда больше, чем я. Милая пани, Примите к сведению, Я ничего не должен и не хочу знать. И вообще, мне нет никакого дела до того, кто вы, Чем занимаетесь и что испытываете. Он сделал неопределенный жест рукой, Отчего огонек секси прочертил в темноте Сложный зигзаг. Короче, у каждого из нас своя работа. Судьба распорядилась так, чтобы наши пути сошлись. На некоторое время. Но сошлись. Утром мы расстанемся, чтобы и для вашего, и для моего блага никогда больше не встретиться. Это нормально, не так ли? Ведь вы же не, не глупая девочка. Вы же не задаетесь вопросом, куда девается машинист поезда метро, когда вы сходите на нужной станции. А если бы судьба и столкнула вас с ним, глупо, наверное, было бы спрашивать его, зачем он дернул тот или другой рычаг. Тоже и в данном случае. Это жизнь. Дорогая пани, спасибо за ночную философию. Можете заодно поблагодарить меня и за свою жизнь. А что? Все было настолько плохо? А вы как думаете, пани? Вы что, хотите сказать, что и эти два трупа, которые сейчас закапывает ваш напарник из-за меня, «Да нет, пани, что вы? Просто у нас было неважное настроение, мы решили немного развеяться. Извините, не за что». Ржесмитский аккуратно затоптал сигарету в траве, потом поднял окурок и небрежно сунул его в косой карман плаща. «Вы, вы русской?» Вы имеете в виду мою национальность? Нет, скорее, вашу родину. Наверное, я огорчу вас, но я не узкий. Где-то неподалеку раздался тихий свист. Все, кончаем перекур, пани, пора ехать. Куда мы едем, вы мне, конечно, не скажете. Конечно, могу лишь сказать что на 90% ваши неприятности уже позади. Уэлл. Well. Глава 19. ПНР. Шоссе. Ночь с 5 на 6 января 1978 года. Ржесмитской явно преувеличивал свой оптимизм. Задолго до посвящения непосвященные и явно не несостоявшиеся агенты КГБ, я всегда умела остро чувствовать тревогу, которую испытывали окружающие, ощущала ее физически. Помню, как-то на студенческой вечеринке, где разговоров и смеха было гораздо больше, чем съестного на колченогом столе, Что вообще характерно для тех прекрасных лет, я сидела рядом с эффектной, непосоветской одетой и размалеванной девицей, которую привел один из моих шалопаев шалопаевсокурсистов. Девица явно не въезжала в суть происходящего. Я видела, что остроты и каламбуры собравшихся были ей просто неинтересны. Но самое любопытное заключалось в том, что от нее исходили какие-то токи. Вначале у меня начался зуд в левом боку, а через несколько минут левое плечо стало буквально ломить от боли, ничего не понимая. Я искоса взглянула на соседку, и увидела только сжатые до толщины копилочной прорези губы и напряженный подбородок. Когда боль в плече стала невыносимым, я под каким-то благовидным предлогом пересела и вскоре начисто забыла неприятный эпизод. А спустя несколько дней узнала, что в ту же ночь эта девица повесилась ванны родительского дома. Какая-то банальная история, неразделенная любовь, женатый отпрыск знатного семейства с Кутузовского проспекта, беременность на пятом месяце. Теперь у меня болело не только плечо, но и затылок, запястье и спина. И я знала, что это не от нервотрепки или недосыпа. Зловещая атмосфера тревоги и неопределенности буквально витала над головами пассажиров Татры. Если бы мои странные попутчики ругались матом, передергивали затворы пистолетов и вообще демонстрировали признаки активной и даже враждебной деятельности все было бы не так страшно, но в машине царила мертвая тишина, как будто мы были одной убитой горем семьей, возвращавшейся с похорон близкого человека. Мы ехали по глухой и совершенно безлюдной трассе уже больше пяти часов. Редкие встречные машины с ревом проносились мимо и тут же растворялись в метельной мгле. Временами нас заносило, но водитель уверенно выправлял руль. Майор все чаще поглядывал на часы, но не произносил ни слова. После того, как в лесу, так сказать, сошли два пассажира, в Татре стало Значительно просторней, однако, даже в плавучей тюрьме сухогруза Камчатка я чувствовала себя более комфортно, намного более комфортно, нежели в салоне этой странной машины, мчавшейся в неизвестной Мицкой Очевидно, исчерпавший во время нашей беседы в лицу месячный запас красноречия, молчал, как памятник Пушкину на одноименной Московской площади. В Шола, теперь сидевшись справа, от меня по-детски вздыхая, спал. Водитель, который так ни разу и не открыл рот, тоже не вносил разнообразное, В наше пространство салона. Милиционер родился, тихо вздохнула я. Что? Полу обернулся прожит Смитской. Это в России так говорят. Когда молчание продолжается более 15 секунд. Вы хотите убедить меня в том, что Россия родина болтунов? Взгляните на себя. «В зеркало пан Прожесмицкой. разве вы похожи на человека, которого в чем-то можно убедить?» «Вы очень устали, пани», — вздохнул он. «Потерпите немного, скоро мы будем на месте. Может быть, уточните, на каком именно, в порядке, так сказать, международного обмена и доброй воли». Вы думаете, если я вам скажу, мы доедем до этого места быстрее? Хотите? Я скажу, откуда родом ваши родители, а может быть, и вы сами. Прожесмыцкий перекинул согнутую руку через спинку сиденья и уже с интересом поглядел на меня. Скажите, из какого-нибудь украинского местечка, а может, даже из Черновцов. Так что у меня есть для вас пикантная новость пан Прожесмицкой. Вы извините, еврей. Возможно, мне это только показалось, но бетонный затылок водителя слегка шевельнулся. Тем не менее, На меня это наблюдение произвело совершенно ошеломляющий эффект. «Что? Действительно похож?» — вдруг хмыкнул Прожесмитский. «А не должны быть похожи?» — спросила я. «А кто в таком случае вы, пани? А то вы не знаете. Вы полагаете... Я должен знать. А вы хотите, чтобы я поверила, что вы устроили пальбу на мирном советском сухогрузе и вечерние автогонки с тайными похоронами исключительно потому, что увидели через иллюминатор мое лицо и сразу признали во мне родную сестру, считавшуюся пропавшей без вести? Мою сестру... Сожгли в требленке. Тихо сказал Прожесмитский. Ей было восемь лет. Извините меня. О чем вы, пани? Прожесмитский пожал плечами. Вашей вины тут нет. Простите меня еще раз. Я чувствовала, как горят мои щепки. Вы еврейка? По матери. «Еврея!» — уже утвердительно кивнул Прожесмитской. «Ваша мать жива?» — я молча кивнула. «Вы единственный ребенок в семье?» «Да». Нас, к счастью, было двое. Прожесмитской взглянул на светящийся циферблат наручных часов. «Но сестру свою я не помню. Так что...» Мы с матерью остались одни, а ваш отец вам что-нибудь говорит такое географическое название котынь? Не думаю. Ну да, конечно, по губам Пржесмитского скользнула горькая усмешка. Об этом в ваших учебниках истории не пишут. Короче, пани, мою сестру... Сожгли эсэсовцы, а отца расстреляли ваши коммунисты. Он был офицером, польским офицером, хотя его мать, тут вы правы, пани, родилась на Украине. «Коммунисты вовсе не мои, пан Прожесмитский. Да уж, — мыкнул мой собеседник, — что не ваши, это точно». У меня не так давно была возможность убедиться в этом. И теперь, значит, вы воюете против всего мира? А кто вам сказал, что я воюю? Он отвернулся к окну, словно потеряв интерес к беседе. Воюют по приказу, а я человек убеждений. Следовательно, я не воюю, а дерусь. И за меня тоже. Получается, что так, но почему? Вы же меня не знаете. Я не могу ответить на ваш вопрос, пани, не отрываясь от окна, сказал Прожесмитский. Впрочем, вы достаточно умны и наблюдательны, чтобы понять все и без моих разъяснений. Я вновь умолк. я поняла, что наш прервался окончательно. Вы достаточно умны и наблюдательны. Какой женщине не было бы приятно услышать такое, да еще от совершенно нормального, смелого и дельного мужчины? Но не в машине ведь, из которой в полночный час в темном лесу сгрузили двух покойников, а где-нибудь в теплом и со вкусом обставленном месте под тихую и нежную музыку с чашкой ароматного кофе в руках. Мне было о чем поразмыслить. Хотя от бессонницы и пережитого страха я чувствовала себя основательно отупевшей, А чего еще можно было ожидать после полуторамесячного шпионско-бандитского сериала, с которыми я боролась, с короткими перерывами на романтическую любовь и посещение пешенебельных ресторанов, сериала, который не то что смотришь по телевизору, добравшись с ногами в теплое кресло, а проживаешь собственной шкурой Как и главное, на что реагировать, когда едешь в одно место, а почему-то оказываешься в другом, мечтаешь очутиться в третьем, а тебя буквально выдергивает и силком перемещают в четвертое. Вот и выходит, что в принципе нормальное выражение череда драматических событий Превращается в некую бутафорию, в эрзац, в банальность с фальшиво-театральным оттенком, которую я всю жизнь ненавидела. «Простите, пан Прожесмицкий, у меня еще один вопрос», — быстро проговорила я, боясь нарваться, наставшая ставшее привычным «заткнись». «Слушаю, пани». Прожесмитский сделал легкое движение, словно собирался обернуться, хотя на самом деле он только шевельнул плечом типичный рефлекс интеллигентного от природы мужчины, который так и не научился, даже когда без этого просто не обойтись, не научился хамить женщине. Знаю я, извините еще раз, «Ну, я... простите, я понимаю, что после таких вопросов люди вашей профессии почему-то сразу хватаются за оружие, пани. Я не припомню, чтобы я сообщал вам что-то о своей профессии». С некоторым напряжением в голосе откликнулся майор. «Подумаешь...» Я беспечно пожала плечами. Наверняка вы не слесарь. Но позвольте мне закончить. Так вот, пан Пржесмитский, вы и ваши люди, случайно, не сэру? Очень странный вопрос для подданной СССР. Почему? Мне показалось, что вы задали его с надеждой, Чем бы я его ни задала, вопрос прозвучал. Ответите или будете и дальше изображать у себя майора Вихря. А это еще кто? Удивился Прожецмицкий. Это герой советско-польской литературы. Военно-приключенческий жанр. А... Ну вас, можете не отвечать. Заранее знаю, не читаете, не интересуетесь. Ай-яй-яй, так значит, вы не из ЦРУ. А это имеет для вас какое-то значение? Очень спокойно осведомился про Пржицмитской и, не дожидаясь ответа, сухо ответил. По-моему, главное для вас знать, что мы не из КГБ. То есть, что самое страшное для вас позади, почти позади. Вы чем-то обеспокоены? Господи! Взорвался, наконец, Прожесмитский. Да вам-то что до этого? И тут произошло невероятное. Водитель плавно притормозил, потянул на себя рукоятку черного тормоза, повернулся к Прожесмитскому и произнес человеческим голосом, но на непонятном языке, слово, которое я впоследствии часто вспоминала. Игану. Глава 20. Москва. Лубянка. КГБ СССР. Ночь с 5 на 6 января. 1978 года. Электронные часы, вмонтированные в стенку над подарочным баррельефом, изображающих донбасских горняков со знаменами и бойными молотками в руках, показывали 35 минут третьего. До рассвета, а значит, и до начала нового рабочего дня. Было еще далеко, однако, проведя бессонную ночь в служебном кабинете, шеф советской внешней разведки Юлий Воронцов никак не мог заставить себя вызвать служебную машину и отправиться домой, чтобы хоть немного отдохнуть перед неизбежной встречей с Андроповым. То, что произошло в Польше за последние шесть часов, не внушало ему серьезных опасений. Он испытывал только легкую досаду, как человек, загнавший занозу в палец и не имеющий под рукой ни иглы, ни пинцета, чтобы удалить ее. Тем не менее, заноза раздражала, не давало покоя. Отправив на борт Кончатки срочную шифрограмму о прекращении работы с Мальцевым, начальник первого управления намеревался уже, как и подобает всякому добросовестно потрудившемуся человеку, уехать домой. Естественно, на Кутузовский, но, включив мимоходом телевизор, попал на только что начавшуюся трансляцию одного из решающих хоккейных матчей в очередной серии советско-канадских встреч и решил, как говорится, раз в жизни позволить себе небольшую роскошь. К середине первого периода наши забили три шайбы, пропустив всего одну и неукротимой, Эспозито уже показывал красноречивыми жестами судье-американцу, что он с ним сделает в самолете. В перерыве Воронцов размышлял о предложенной председателем КГБ схемы завершения грубо проваленной голландской истории. Схема выглядела достаточно гибкой и в очередной раз подтверждением Неосыпаримой привилегии генералов в штатском Сражаться за себя, за свою политическую карьеру Андропов как бы автоматически прикрывал их в этом сражении Естественно, так было всегда Даже при хитроумном плейбое и пижоне Шелепене даже при узколобом комсомольце-семичастном. Но заполучив кресло председателя КГБ такого изращенного страхтега и умницу, как Андропов, высшие чины Лубянки поняли, наконец, истинный смысл выражения у Христа за пазухой. Поэтому огорчение генерала Воронцова, связанное с предательством Мишина, и исчезновением тополева носили не личный, а, так сказать, корпоративный характер. Такие проколы, как захват американцами личного помощника председателя КГБ СССР, могли дорого обойтись самому Андропову, чьи политические амбиции отнюдь не были секретом для его ближайшего окружения. Следовательно, опасность угрожала и всем тем, кто при хорошем раскладе мог бы взлететь вместе с ним на вершину власти или при плохом остаться без головы. Воронцов знал, как относится к нему большой шеф. Иначе и быть не могло. Председатели КГБ приходили, И уходили Кто-то взбирался Еще на несколько ступеней вверх Кто-то прозебал В провинции Или просто исчезал из виду А начальники наиболее важных Стратегических управлений Лубянки Менялись исключительно редко И дело не только в том Что магистрам такого ранга Трудно найти замену Лишь единицы членов Политбюро, избранные, посвященные, многократно проверенные и выжившие в невидимых закулисных битвах, знали истинный масштаб информированности деятелей калибра Воронцова, применительно которым само понятие «отставка» воспринималось как нонсенс. Скоропостижная кончина – да. Включение в состав Политбюро в качестве кандидата или даже члена – да. Но только не отставка. Ибо существует непреложное правило для любой государственно-политической системы, какой бы авторитарной или демократичной она ни была. По-настоящему информированный человек Может уйти Только в одно направление В небытие И только С десяти вечера Андропов, уехавший на дачу Не давал о себе знать А Воронцова это не удивляло Тревожащая Нештатная ситуация была практически урегулирована. Андроповская схема, согласно которой майор Матвей Тополев объявлялся предателем, перекинувшимся в ЦРУ с целью опорочить славные советские органы, автоматически снимала ответственность за этот грубый прокол щенов Лубянки и как бы перепасовывала его на половину больших политиков и профессиональных дипломатов. Показания Мишина также не имели теперь принципиального значения, ибо офицер разведки, не выполнивший приказ своего начальства и пустившийся в бега, вне закона в любой стране, даже в той, с которой вполне возможно уже сегодня сотрудничает этот подонок. Единственная загвоздка заключалась в устранении столичной журналистки. Так внезапно. А главное, не своевременно ставшей свидетельницей ряда весьма неприятных для Андропова и его службы эпизодов. Автоматически зафиксировав, что он впервые за этот бесконечный вечер определил для себя устранение Мальцевой как загвоздку, Воронцов нахмурился. Коль скоро он уж все равно задержался на Лубянке, не мешало бы увидеть своими глазами сообщение из Гдыни о том, что приказ, закодированный и отосланный шифрограмме, благополучно и без лишних свидетелей исполнил. Второй период прошел в вязкой, взаимоизнуряющей игре, а к концу третьего канадцы рассверепели, и счет стал ровным. Пять. А чем закончился матч, Юлий Андреевич так и не узнал, потому что в дверь кабинета неожиданно постучали. Полковник Василий, начальник шифровальной службы управления внешней разведки, вошел и застыл у высокой резной нойной. — Ну! ну... — нетертирливо мотнул головой Воронцов из Гдыни. — Так точно! — товарищ генерал отрапортовал Васильев. Не дожидаясь новых приглашений, он подошел к столу Воронцова и положил перед ним перфорированный лист шифрограммы с припечатанной внизу дошифровкой. Охватив суть информации буквально одним взглядом, Воронцов молча кивнул, отпуская Васильева. Как только за ним закрылась дверь, генерал схватил трубку внутренней связи набрал три цифр и коротко бросил: "За Щербы послать, немедленно". Через 55 минут у длинного полированного стола, за которым Воронцов проводил совещание отделов, сидел относительно молодой человек атлетического сложения в строгом черном костюме и при галстуке. Воронцов положил перед ним программу сел напротив и выразительно взглянул на подчиненного. Ну, что скажешь? Это не американцы, товарищ генерал-лейтенант. Не их стиль, не их. С другой стороны, Воронцов смотрел поверх головы собеседника, словно разговаривал сам с собой. Никто, кроме американцев, не был заинтересован в этой акции. Почему? Все концы у них. Тополев ленгли. Это уже ясно. Следовательно, только они понимают, насколько важна для нас эта милая дама. Польская сторона В курсе дела. А куда денешься, вздохнул воронцов. Ловить-то гостей придется им. Узловые перекрестки уже перекрыты. Ладно, записывай. Генерал поднялся из-за стола. Первое. Отделу проанализировать вероятные маршруты группы. Предпочтение основной и проселочным дорогам, ведущим в сторону Щетцина. Плюс план профилактических мероприятий на всех направлениях, число людей, характер перекрытий, экипировка, состав групп и так далее. На все 30 минут. Щерба поднял глаза от блокнота. Вы полагаете, они хотят... Варцов почесал переносицу В запасе у них часа 3-4 не больше Куда попилишь в таком цветноте? Через всю страну на Чехословакию, а морем? Береговая охрана поднята по тревоге На Камчатке поработали крепкие профессионалы Морем вряд ли пойдут Шансы почти нулевые. А что им даст Щецин, товарищ генерал-лейтенант? Порт. Граница с ГДР. Убежище на некоторое время. Возможно, есть еще варианты. Просчитывать. Понял. Ты ведь вылетаешь в район поисков в течение часа. Понял. С ВВС вопрос уже прокашлен. Понял. Прочесыванию, как расцветет, подключится войско польская Но имей в виду, общее руководство операции на тебе. Вопросы есть? Почему молчишь так долго? Никак нет, товарищ генерал-лейтенант. И еще одно, Анатолий. Мне никто не нужен. Ни один человек из этой группы. Понял тогда вступай глава 21 пнр шоссе 6 января 1978 года мы стояли с выключенным мотором на глинистой обочине узкого шоссе испещренного безжалостно вдавленными следами отмощенных гусениц, то ли тракторов, то ли скорее тяжелых танков, и нас надежно прикрывали с двух сторон высоченные ели, увешанные сережками сосули. Метель утихла, над нами простиралась мертвая, гнетущая, какая-то бесконечная тишина и даже лесные птицы еще не подавали голос. Как отличался этот мрачный пейзаж в темно-зеленых тонах и от ярких картинок? Что-то рябило в глазах. Я ничего не понимала, что происходит. Все это было похоже на спутниковских брошюрок с призывами посетить Польскую Народную Республику, на которые я, кстати, так и не откликнулась. Бедные брошюрки. В студенческие годы не было денег, потом тех же денег и настроения, а еще позже интереса и опять-таки денег. Воспитанные в духе интернациональной солидарности все мы, даже Самые неглупые из нас воспринимали довольно однообразное течение жизни в странах народной демократии в свете популярного анекдота 60-х-70-х годов в болгарском слоне, младшем брате слона советского. Да и кто мог судить нас за столь невинное выражение Имперские амбиции, если повсюду В Москве, Будапеште, Улан-Баторе И любом, куда не доскочишь Райцентре на протяжении десятилетий Мы видели одно и то же Трибуны с руководителями Колонны с транспарантами И очереди с авоськами Сейчас Польша которую судьба окунула меня, словно в черный омут, уже не вызывала игривых ассоциаций, она страшила меня. Всем нутром я чувствовала враждебность этой мерзкой тьмы, подернутой едва заметными проблесками приближающегося расцвета. Я ощутила несильный но внятный толчок где-то под сердцем. сбросила с себя оцепенение и подняла голову. Дитя и в чем-то, как все москвичи, жертва большого города. Я действительно не могла понять, почему вокруг так тихо. До меня легче доходила ситуация, Расчлененная на смысловые блоки в глухом лесу утром должно быть тихо. Лесные дороги даже у классиков дышат безмолвием. Рассветную зарю люди встречают, затаив дыхание. Но почему молчала, как погребальный катафалк, большая черная машина, со вполне еще живыми пассажирами, я понять не могла. Потому что, если уже она остановилась, из нее никто не выходит. Почему не стучат открываемые и захлопываемые двери? Почему не слышны оживленные, монотонные или хотя бы полусонные разговоры? Оба на передних сиденьях Пржесмитский и водитель, одновременно, словно давно и упорно репетировали эти движения, вытряхнули сигареты из мятых пачек прямо в уголки губ, щелкнули зажигалками и выдохнули совокупное облако дыма.